Глава седьмая. Настя, впервые за несколько лет я буду ночевать одна. Но впервые ли? Вспоминаю, сколько ночей я провела одна в ожидании Макара. Наивно верила в то, что он, не поднимая головы, работает, старается ради нас. А он все это время лишь насмехался надо мной, изменял, а после приходил в нашу постель. По щеке катится слеза, одинокая и скупая. Так странно. Мне должно быть больно, но я не чувствую ничего, кроме пустоты в моей душе. Я не задаю себе глупых вопросов наподобие, как он мог так со мной поступить. Скорее я виню себя, ведь это я не разглядела в макаре того, кем он оказался. Глупая доверчивая дурочка. Неловко сажусь на кровати, она такая большая и мягкая, что похожа на облако. Провожу ладонью по покрывалу и шумно вдыхаю воздух. Не верю, что в одночасье жизнь так сильно изменилась. Измена Макара, после которой я чуть не попала под машину. Дура. Чем я думала в этот момент? Плевать, что Макар оказался таким уродом. Главное, что я узнала об этом сейчас, когда мне всего двадцать четыре, когда вся жизнь впереди. И я не проведу ее с этим неверным предателем. На лицо наползает глупая улыбка. Я до сих пор не понимаю, как оказалось практически посреди проезжей части. Я всей душой благодарна Базанову за то, что он буквально выдернул меня из лап смерти, но я совсем не понимаю его мотивов. Он спас меня, привез в свою квартиру, всю дорогу до сюда он меня успокаивал. Зачем ему это? В памяти всплывает его образ. Густые темные брови в разлет, глаза такие глубокие, задумчивые, выраженные скулы. Настоящий греческий бог! Мне становится очень неловко. Я точно здесь лишняя. А если его жена узнает о том, что он привел незнакомую девушку в свою квартиру? Да, Базанов сказал, что он не живет здесь, но... Меня передергивает кажется из за макара во мне резко умерло доверие к мужчинам наверное в каждом из них я буду видеть предателей кто то резко звонит в дверь кто это от страха мое сердце начинает биться чаще, а в горле пересыхает на ватных ногах подхожу к двери, боясь увидеть в глазке моего будущего бывшего мужа И если он нашел меня, то все конец закрывая рот ладонью боясь издать хоть какой то звук гляжу в глазок но вместо макара я вижу там человека курьера с большим пакетом из супермаркета кто там не своим от испуга голосом спрашиваю я доставка от дмитрия базанова дверь открывать будете страшно но я все таки робко открываю хотя вся напряжена до предела в руках молодого парня действительно пакет из супермаркета и большой букет белых роз. — -а, а цветы для кого? — непонимающе спрашиваю я. — Так это тоже вам? — Парень протягивает мне букет. — Распишитесь, пожалуйста. Ничего не понимаю. Наскоро расписываюсь в документе о получении и спешно закрываю дверь на все замки. — Цветы? С чего бы это? — Букет прекрасный. Аромат цветов ударяет в нос, и на мгновение я забываю об ужасных событиях сегодняшнего дня. Но в следующий же миг я испуганно отбрасываю букет в сторону. Зачем Базанов это делает? Что ему нужно от меня? По щекам начинают течь слезы, ведь только сейчас я понимаю, что не знаю, как дальше жить. У меня совершенно нет денег ни на юриста, ни на съем квартиры. Вытираю заплаканное лицо. Вижу, что из букета вылетела небольшая записка. «Анастасия, ничего не бойтесь. Больше он вас не побеспокоит. Если вам нужно, мой юрист поможет вам. Дмитрий». Ошарашенно сползаю по стеночке вниз. Я окончательно запуталась в том, кто плохой, а кто хороший. Единственное, что я понимаю абсолютно точно, что я просто валюсь с ног. Надеюсь, Дмитрий не будет против, если я воспользуюсь душем. В ванной я нашла запакованные зубные щетки, новые банные принадлежности и полотенца, от которых пахнет свежестью и химчисткой. Сил думать о том, откуда это все здесь, у меня нет. Поэтому я наскоро принимаю душ и засыпаю не зная о том, какие сюрпризы преподнесет мне завтрашний день.